Глава девятая. Единственный вариант. Утром Елена попросила найти ей что-нибудь самое скромное из одежды покойной матери. Платья оказались безнадежно широки, но Маша пообещала их ушить. С трудом поднявшись с постели, княжна попробовала ходить, но ее зашатало, и, пройдя с десяток шагов, она рухнула в ближайшее кресло. Но ничего страшного. Скоро я наберу сил. 2-3 дня, и я окрепну, пообещала она не столько перепуганной Маше, сколько и себе самой. Зато Елена смогла принять Ванну и вымыть голову. А там подоспело и ушитое платье из голубого бархата. Княжна посмотрелась в зеркало. Хрупкая девушка с шапкой блестящих золотистых локонов на маленькой головке, Та залез совсем незнакомой. Всё в ней было странно: и неправдоподобно большие глаза, и тонкая, как стебелёк одуванчика, длинная шея, и острые ключицы в вырезе платья. Но самой себе Елена нравилась. Она не отказалась бы остаться такой навсегда, только вот сил было слишком мало. Утомлённая, она устроилась в кресле у окна и задремала. Опроснулась лишь когда Маша сообщила что полковник пришел с визитом. «Скажи, что он может зайти», — откликнулась Елена. Она вдруг поняла, что приход гостя ее обрадовал, хотя вообще-то для этого и не было особых причин. Княжна не понимала, почему ее потянуло к этому странному французу, но ничего не могла с собой поделать. Может, дело было в том, что маркис отмолил ее у смерти? Он протянул руку и, и вытащил Елену из чёрной бездны а теперь она просто боялась рухнуть обратно горничная вышла а спустя пару минут раздался тихий стук в дверь и в комнате появился арман он ещё не видел Елену в новом обличии понравится ли ему восхищение вспыхнувшее в глазах маркиза всё сказало без слов добрый вечер мдмозель позвольте заметить что голубой цвет вам удивительно идёт. Вы просто неотразимы. Маркиз поцеловал Елене руку. Как вы себя чувствуете? Спасибо. Сегодня уже хорошо. Я надеюсь быстро восстановить силы, отозвалась княжна и улыбнулась галантности своего кавалера. Маркиз вёл себя так, будто они встретились на балу. А потом предложила: Садитесь. И, пожалуйста, называйте меня Еленой. Благодарю. Можно вас попросить тоже называть меня по имени. Это меня порадует. Елена вдруг осознала, что этот сильный и красивый чужестранец совершенно покорен её воле. Это ясно читалось в его взгляде. Неужели Маша, предположившая, что полковник влюблён, оказалась провидицей? Господи, только бы француз не догадался о циничных мыслях русской княжны. Елена поспешила отвлечь собеседника, втянула его в разговор. Арман, расскажите мне о себе. Кем вы были до того, как стали полковником? Маркизо вдруг так захотелось излить душу, что он не удержался и рассказал своей прекрасной Елене всё. Княжна слушала, И перед её взором сменяли друг друга виноградники Бургундии, роскошные интерьеры дворца Фонтенбло, прекрасное лицо итальянской принцессы, приветшей маленького сына в гости к царственной крёстной. Елена слышала весёлый смех мальчиков и девочек, играющих в парке, принадлежащем их роду на протяжении столетий. А потом она представила зарево пожаров над воставшим Парижем и телегу, гружённую сеном, под которым верный слуга вывез юного Армана в монастырь. Услышав рассказ об Анапарте и военном училище, Елена поняла, почему Арман не только служит императору, но и предан ему. Невозгоды, испытанные одиноким юношей, выковали цельный характер, главным в котором были верность и честь. Такому человеку можно было довериться. И Елена, сама не заметив как, тоже рассказала о смерти родителей, о бабушке и сёстрах. К вечеру княжна уже считала полковника своим другом. Ей казалось, что он думает точно так же. Но как бы она удивилась, если бы могла прочесть мысли де Сент-Этьена. Он не считал себя её другом. Он Елену любил. Неделю спустя Елена окончательно встала на ноги. Набравшись сил, книжно устраивала себе прогулки по второму этажу дома, не спускаясь вниз, чтобы не встречаться с французскими офицерами. И каждый вечер её навещал маркиз. Они вместе пили чай, разговаривали. В историях их жизни оказалось столько общего, что Елена стала считать де Сен-Тетена не просто другом, а почти родным. Рядом с ним было так спокойно, страхи отступали, и жизнь уже не казалась совершенно беспросветной. Боже, как я могу стремиться к обществу Армана, если я не невеста Василевского? то и дело одёргивала себя Елена. Ведь я должна любить Александра и думать только о нём. Но смертельная болезнь, хоть и не оставила следов в её памяти, но отрезала ещё один кусок от жизни Елены. И чувство долга, которым она сейчас вызывала, уже не могло заглушить в её душе простейшей жажды выжить. Кнежна, как будто родилась заново, и всё, что случилось в прошлом, ушло далеко-далеко и уже не имело такого влияния на её чувства и поступки, как прежде. Образ Василевского затягивался в памяти лёгкой романтической дымкой, а живой, нежный, преданный И такой красивый маркиз де Сент-Этьен был рядом, поддерживал, утешал, вселял надежду и сочувствовал горестям. А самое главное, полковник знал обо всех несчастьях, выпавших на долю княжны Черкасской, и об ее ужасном унижении. И за них уважал Елену еще больше. Наконец она устала мучиться угрызениями совести и, и решила, что пусть всё идёт так, как угодно судьбе. Нужно со смирением принимать посланное Богом и во всём полагаться на его волю. Сегодняшняя прогулка по коридорам оказалась особенно длительной, и Елена утомилась. Она прилегла на кушетку. Отсюда ей был виден пруд. В его гладкой воде отражался дом и казалось непонятным, где земля, а где небо. Маша принесла обед и уже начала составлять тарелки на стол, но тут по подъездной аллее зацокали копыта. Французы возвращались в имение. — Что-то они сегодня рано, — забеспокоилась Елена и попросила горничную. — Сходи-ка вниз, постарайся узнать, в чем дело. Но Маша не успела выйти, как в комнате появился маркиз. — Добрый день, Элен. — Добрый день, Элен. Как вы себя сегодня чувствуете? поинтересовался он, но слова прозвучали как-то дежурно, в них не было привычной заботы, и княжна сразу поняла, что это не спроста. Спасибо, я думаю, что уже поправилась, отозвалась она и спросила: Что-то случилось? Вы так озабочены? Да. Завтра на рассвете мы выступаем. Армия уже вышла на западное направление. Наши задачи здесь выполнены. Арман долго молчал, а потом признался: "Я не могу оставить вас тут. Москва сожжена. Почтовое сообщение не работает. Вам некуда ехать, а дядя отощает вас сразу же после нашего отъезда". Елена чуть не охнула. "Господи, ну зачем же маркизу её жалеть?" Он только всё испортил. Нахмурив брови, она строго бросила: "Не нужно так за меня беспокоиться". И сообразив, что повела себя слишком жёстко, постаралась сгладить впечатление. "Давайте лучше вместе пообедаем". Княжна окликнула Машу и велела принести ещё один прибор и еду для полковника. Горничная отправилась на кухню. Арман мерил комнату шагами, Лицо его стало мрачней тучи. Наконец, на что-то решившись, он заговорил. Дорогая Элен, я вижу лишь одну возможность сохранить вашу жизнь. Выходите за меня замуж. Я обещаю, что брак останется формальным, а когда вы достигнете возраста, необходимого для получения наследства, я расторгну наш союз, как не осуществлённый, и вы освободитесь. колковник с опаской вгляделся в лицо изумлённой Елены, но храбро закончил. Если до этого времени я погибну, что совсем не исключено, вы унаследуете и моё состояние. Маркиз взял Елену за руку. Та молчала. Я ведь вам не противен, и мы даже подружились. Станьте моей женой. Прошу вас. Арман опустился перед Еленой на одно колено и поцеловал её руку. "Не могу", тихо призналась княжна. Её сердце разрывалось от жалости к этому прекрасному человеку. "Я помолвлена. Вы мне не говорили об этом. А как же ваш жених допустил то, что случилось?" "Он воюет", пояснила Елена, решив не вдаваться в подробности. Чем меньше Арман будет знать об Александре, тем лучше. Значит, всё напрасно, признал маркиз. Он отошёл к окну и замер. Что-то мысленно взвесив, он вновь вернулся к разговору. Я могу увести вас с собой, но ваша репутация будет навеки погублена, и вы можете потерять жениха. Скажите, у вас совсем нет никаких родственников? хотя бы дальних, тех, кто имеет влияние и сможет вас защитить от дяди. У меня в живых остались лишь тётки, сёстры матери, но они все замужем в провинции. У них большие семьи, и я не знаю, захотят ли их мужья ссориться из-за меня с князем Василием. Елена совсем не помнила своих тёток. Она даже не представляла, как они выглядят. Это ваша матушка со своей сестрой, заинтересовался Арман, подойдя к портрету, висящему над камином. Елена обожала эту картину, где мать, совсем юная и прелестная, сидела на скамье у пруда на фоне цветущего сада. Нет, портрет написан в Австрии в имени графини Штройберг, кузины моего отца. Это она стоит рядом с мамой. Так у вас есть тётка в Австрии? Изумился маркиз и укоризненно покачал головой. "И вы ничего мне не сказали. Она жива?" "Да, но я никогда её не видела, поэтому и забыла о ней. Тётя Елизавета живёт в Вене. У неё там дом недалеко от императорского дворца Хофбург. Графиня Опраксина постоянно получает от неё письма." "Вот и отлично. Вам нужно ехать в Вену." А письмо императору Александру можно переправить через посольство по дипломатической почте. В Австрии вы дождётесь конца войны, а потом тётя поможет вам отстоять ваши права при получении наследства. Я довезу вас до Вены. Это единственный выход. Арман помолчал и спросил: "Ну что, согласны?" Он ждал ответа. В его глазах стыла печаль. И Елена не смогла отказать. Она понимала, что полковник прав. Без его помощи она, скорее всего, не доживёт до 21 года. Дядя постарается этого не допустить. Она так и не доедет до столицы и не передаст письмо. Император ничего не узнает, а князь Василий возьмётся за сестёр. Арман предлагал сохранить жизнь и помочь родным. Маркиз был прав. Эта возможность была единственной, и Елена сделала свой выбор. Я согласна. Полковник попрощался и ушёл, оставив её собираться. Елена позвала горничную, под большим секретом сказала той, что они уезжают в Австрию к тёте Елизавете и велела упаковать лишь самое необходимое. Княжна попрощалась с управляющим. и, предупредив, что французский полковник хочет забрать ее с собой, попросила запрячь в карету лучших лошадей. На рассвете экипаж ждал ее у крыльца. Елена взяла лишь два саквояжа и шубы для себя и Маши. Полк построился в маршевые порядки. Арман дал сигнал трогать, и французские егеря навсегда покинули Марфина. Камандир полка сдержал слово. Усадьба не пострадала, но он увёз из Марфина его главное сокровище. Управляющий горько вздохнул и перекрестил отъезжающий экипаж. Господи, помоги бедняжке.